Они вместе гуляли, она рассказывала ему о своих занятиях, но когда он захотел поцеловать ее, отстранилась. Он спросил, у тебя в Париже жених, любовник? Она улыбнулась, никого у нее нет. В конце концов, она позволила ему поцеловать ее, но дала понять, что больше ему рассчитывать не на что. Почему? Снова спросил он. Ну, потому что я не хочу. Вновь улыбнулась она и пояснила, что в свои 24 года еще ни разу не была с мужчиной, за что он почти влюбился в нее. Эти прогулки и признания продолжались все оставшиеся дни. Она рассказывала ему о своих друзьях, любимых книгах, а он только удивлялся, почему Антуанетта никогда не упоминала о ней. Остальные также много говорили о литературе и о вероятности смены кабинета. Один из гостей врач, заверив слушателей в надежности источников, в полголоса поведал о недуге, которым страдает глава правительства, воспаленное лицо, провалившиеся щеки, распухшие кисти рук, и назвал поученому болезнь, о неумолимости которой всем было хорошо известно. Но Жюльен почти не слушал, когда заговаривали о его предстоящем отъезде вен, он вздрагивал, словно речь шла о ком-то другом. Однажды ночью в полнолуние Жюльен предложил Анне отправиться посмотреть горную деревню. Эти каменные лачуги — это там, то сям, раскиданные по пустышам за деревнями Горд и Кабриер-де-Виньон. В машине Жака они добрались до начала тропинки, пробитой прямо в скале, затем двинулись по ней пешком при лунном свете. Словно плашмя, лежащие на огромной приводной слегка наклонной плите лачуги, окруженные и связанные между собой заборами, соответствовали тому представлению, которое составилось у Жюльена о затерянной высоко Вандер деревне Некоторое время они шли среди нагромождения безлюдных домишек, затем Жюльен остановился и поцеловал Анну нежнее, чем обычно. Губы девушки были холодны, и ему пришло в голову, что, стоя посреди этой каменной деревни, освещенной голубоватым лунным светом, они... Образует как бы скульптурную группу из камня, неподвижную и окоченевшую. В этот момент совсем рядом с ними раздался выстрел, и они услышали, как застучала по скалам крупная дробь. Испуганная Анна прижалась к Жюльену, но ему захотелось узнать, кто это стреляет, да еще при свете полной луны. Он отстранился, взял девушку за руку и двинулся вдоль стен. Вокруг... Вулка раздавался звук их собственных шагов, больше ничего. Не увидеть, не услышать задачливого стрелка, укрывавшегося среди каменных хибар, им не удалось. Когда они вернулись и рассказали, что с ними произошло, никто им не поверил, а Жак заявил, что им это приснилось. — вы перепутали гром ружейный и гром небесный, — скаламбурил Дени литератор. Все досмеялись. Жюльену не оставалось ничего другого, как последовать их примеру. Анна сохранила серьезность. На другой день он впервые спросил ее, приедет ли она к нему в Энн, и получил утвердительный ответ. Но чем ближе подходил день отъезда, тем меньше думал о нем Жюльен. Вечером 31 декабря в соседнем замке устроили праздник. Всех приглашенных попросили одеться в белое Жюльен оглачился в широкий пастуший плащ, приведенный Жаку в подарок его другом из Калабрии, а Антуанетта закутала сестру в кусок вышедшего из моды криптыши, накупленного на рынке в Апте. Когда они явились на празднество, десятка три приглашенных уже подтягивали шампанское под романскими сводами. Там было несколько юных девушек. Две из них завели с Жюльеном разговор, сказав, что знают от родителей о его назначении вен. «Нельзя ли навестить вас там?» — спросила та из них, что была постарше, ей не было еще восемнадцати. Ее серьезный тон был лишь слегка шутливым, и Жюльян ощутил прилив радости от того, что вызывает интерес сразу у двух молоденьких девушек. Он выпил лишку, много раз и некоторое время спустя обнаружил, что находится среди юношей и девушек, которые вспоминают Н, где уже успели побывать». Он поискал Анну глазами, не увидел ее, и отправился бродить среди друзей и незнакомых ему людей. Анна сидела на ступеньках каменной лестницы. Ее грустный вид также вызвал в нем чувство, похожее на удовлетворение. Он прижал ее к себе, чуть-чуть пьяная, податливая. Она не сопротивлялась, но когда они вернулись, она, как и в прошлые ночи, отказалась пойти к нему. Три дня спустя он вернулся в Париж, а еще через три дня... Сел в ночной поезд до «Н». Анна провожала его. Глава вторая. Жюльен проснулся от тишины. Всю ночь равномерное покачивание вагона и тысячи разных звуков скрежет по рельсам, шаги в коридоре, голос из репродуктора, сначала на французском, затем на том языке, что на месяцы, а то и на годы станет его языком, сопровождали его во сне. Вытянувшись на полке одноместного купе, По старинке украшенного марки 3, чувственно поскрипывавшей у его уха, он отдался глубокой древями, провязаемой мимолетными снами, от которых при пробуждении не оставалось ничего, кроме приятного ощущения. Он пребывал в состоянии некой эйфории, связанной с дорожным возбуждением и ожиданием того, что ждет его впереди.